Как кончилась история с врачами, собственно говоря, тоже неизвестно. По всей вероятности, требования мужа не были удовлетворены, если уж прибежище от страданий он искал в смерти. Потом пришло время, когда на кладбище стали падать бомбы. На дорожках валялись обломки памятников и разбитые медальоны. Разверзлась земля, Из раскрытых гробов выглядывали покойники. Но женщина с кладбища и тогда не теряла присутствие духа. "Ничего им не сделается", говорила она. второй раз не помрут". Но сейчас, когда она опять пришла за водой, я вдруг увидела, как она изменилась. "Что с вами? Вы болели?" Ее круглое белое лицо потемнело и вытянулось. На лбу словно от постоянных раздумий появились морщины. Глаза лихорадочно блестели. "Ничего со мной не случилось", ответила она угрюмо. "Но разве здесь можно жить?" Даже голос у нее изменился, стал какой-то неуверенный, дрожащий, приглушенный. "Квартира у нас возле самой стены, так что нам все слышно". И все знают, что там творится. В людей стреляют на улицах. Сжигают заживо вместе с домами. По ночам плач, крики. Разве уснешь, когда такое слышишь? Разве можно все это вынести? Она огляделась по сторонам, словно на безлюдном кладбище ее подслушивали могилы. Ведь это же люди, жалко их, добавила женщина. Она пододвинула лейку, стоявшую на камне поближе к колонке, и снова принялась накачивать воду. А когда, наполнив ведро, подняла голову, лицо у нее было по-прежнему угрюмое. Она наморщила лоб и часто-часто заморгала глазами. Этого нельзя, нельзя вынести. повторяла она трясущимися руками вытирая набегавшие слезы. — хуже всего что им все равно не спастись она говорила тихо словно по-прежнему боясь что ее кто-то подслушивает тех кто защищается убивают на месте а тех кто не защищается вывозят на машинах и тоже убивают так что же людям делать не дают им выйти поджигают дома матери заворачивают детей в какую-нибудь тряпку чтобы не так больно было падать и бросают из окна на мостовую а сами выбрасываются следом с меньшенькими на руках она подошла ближе мы сами видели как отец выбросился из окна вот с таким вот малышом всё уговаривал а мальчик боялся стоял на подоконнике и хватался за раму, а отец его подталкивал. Отец ли его столкнул, сам ли он вывалился, но только оба один за другим упали на мостовую. Она снова расплакалась и дрожащими руками долго вытирала лицо. Даже когда не видно, мы все равно все слышим. Все время раздается. плюх. Плюх. Будто что-то мягкое плюхнулось. Это падают люди. Лучше выброситься в окно, чем сгореть заживо. Она прислушалась. В мягкой перекличке птиц на кладбище ей слышались глухие удары человеческих тел, падавших на камни. Женщина подняла лейку И пошла с ней к могилам, к синим и желтым монютиным глазкам. В небо поднялся еще один самолет, и, описав большой круг, полетел по направлению гетто. Действительность еще можно вынести, когда она известна нам не полностью. Когда мы судим о ней лишь по ничтожной крупице событий, узнаем из вторых рук. Мы слышали о том, как люди толпами покорно шли навстречу смерти, о том, как они бросались в огонь, прыгали в пропасть. Знаем, но мы далеко. Мы по эту сторону сцены. Женщина с кладбища сама все видела и слышала, но и для нее все, что происходило на ее глазах, так переплелось с комментариями, что утратила свою реальность. У железнодорожной насыпи. Среди умерших еще одна молодая женщина, которая хотела и не смогла бежать. Ее нашли у железнодорожной насыпи. Теперь с ней можно познакомиться лишь по рассказам очевидца. Он видел все это, видел, но не может понять. И она живёт только в его памяти. Заключённые, которых везли в запломбированных вагонах в лагеря смерти, иногда пытались бежать. На такой отчаянный шаг решались немногие. Гораздо проще было покорно и безропотно ни на что не надеясь и не бунтуя. продолжать свой путь. Иногда попытка оказывалась удачной. В оглушительном стуке колес никто из охраны не мог услышать, что происходит в вагоне. Единственное, что можно было предпринять, это выломать в вагоне доски пола. Но сделать это в темноте, в давке, в толпе измученных, изголодавшихся, смердящих и грязных людей было почти невозможно. Здесь трудно было даже шевельнуться. Поезд резкими толчками раскачивал толпу, и она, вздрагивая, колыхалась в тяжкой духоте и мраке. Но даже самые слабые и робкие, те, кто и подумать не смел о бегстве, понимали, что другим надо помочь. Они расступались еще теснее прижимались друг к другу и поднимали выпочканные испражнениями ноги, чтобы освободить более смелым путь к свободе. Иногда удавалось поддеть доску с одной стороны, и это уже вселяло какую-то надежду. Доску отрывали общими усилиями, на это уходило несколько часов. За первой доской шла вторая, третья. Те, кто был поближе, наклонялись над узкой черной щелью и в испуге пятились назад. Нужно было собрать все мужество, чтобы нащупав в темноте дорогу, выползти из узкой щели навстречу грохоту искрежду железа, навстречу поднимавшемуся снизу воздушному вихрю и мелькающим шпалам. добраться до оси и наконец так рассчитать прыжок, чтобы осталась хоть какая-то надежда на спасение. Нужно было упасть на полотно или же проскочить между колесами на край насыпи, а потом немного опомнившись, съехать вниз и бежать в далёкий манящий своей темнотой лес.